Глава двенадцатая Ведь реально я позвонил пожару и попросил их готовиться к полету над Тибетом. Жора, правда, удивился, но не посмел сказать и слово против. А когда знал, что я собираюсь десантироваться в крепости, то его нервы не выдержали, и мой главный ас-истребитель стал выдвигать различные разумные доводы. То, что врагов больше такое себе. Не и сам в поле воин. Но вот наличие ПВО — это да. Конечно, я был уверен на процентов 90, что смогу их обойти или отбиться от ракет с помощью тварей, которые примут все удары на себя. Но 90% — это не 100. В общем, решил не травмировать психику людей и получше обдумать свою задумку. А дома было весело, ведь поступил срочный звонок от Ларика. Я, конечно, сперва напрягся, но когда услышал его спокойный и весёлый голос, то выдохнул. Ларик такой парень, что никогда не знаешь, чего от него ожидать. Не то чтобы я не верил в его благоразумие, просто он слишком добрый, как бы не смешно это звучало, а еще очень наивный. По этой причине он и попадает в разные ситуации, из которых, конечно же, успешно выходит, но он не всегда понимает сам, как это сделать, э, помягче. Поэтому обычно после выхода вокруг валяется очень много трупов. В этот раз причина звонка была довольно интересной. Генри же решил взять его на прием в честь какого-то там аристократа, давнего союзника Годарта. Я могу предположить, что это Мальдеры или Штайнеры. Но точно не скажу. А Ларик не уточнил. Отец, что мне делать? Я не знаю, как себя там вести. А деда позорить не хочу. Спаси меня. Сколько более отчаяния было в его глазах? Кстати, да, я видел его глаза и испуганное лицо. Ларик наконец научился пользоваться видеозвонками. В этой ситуации удивительным было все. Ларик, который был наследником эльфийского престола, по идее, умел себя вести в высшем обществе. Эльфы — те еще снобы, по сравнению с людьми. Там неосторожный взмях руки может решить судьбу всего рода. Они с самого рождения знают, как правильно вести себя в обществе. А Ларик сейчас паникует, и это может говорить о том, что он теперь больше человек, чем эльф. Генри тоже был сам не свой чтобы взять Ларика на такой прием без подготовки. Эх. Помню, как он целую неделю муштровал меня без остановки. Десятки учителей объясняли, как я должен дышать, держать свои руки, с кем говорить и в чью сторону даже не смотреть. А тут он сообщил за день до приема парню, что он избран посетить мероприятие вместе с ним. Я сейчас сидел в своем кресле и задумчиво смотрел в окно. Охотники — уникальные люди. С нашим появлением меняется мир. И люди, живущие в нем. Железный Годдард — и тот изменился. Это меня как человека, который, хоть и косвенно, но связан с ним, радует. Он всю свою жизнь жил в своей скорлупе и очень не любил меняться. Порядок — это неплохо. Но не в том случае, когда ты за ним пытаешься спрятаться. Жизнь любит развитие и движение. Он перестал развиваться в тот момент, когда такая жизнь его разочаровала. Ларик — это мой своеобразный дар и проявление уважения к нему. Ведь он, хоть мы и расстались не очень, сделал правильный выбор. Я знал, насколько сильно он хотел начать войну с Империей, но, несмотря на это, смог удержать свои желания в узде и поступить мудро. Не уверен я до конца, что Ларик сможет залечить его больное сердце, и сейчас не знаю, происходит ли это, но подвижки точно есть. Я посоветовал Ларику просто быть собой и вести себя так, как ему хочется. При этом не забывать, кто он и откуда. В принципе, Ларику не нужно было говорить, что ему делать. Он сам этого не понимал, но позвонил, чтобы получить мою поддержку и поделиться деталями из своей жизни. На этом мы и закончили наш разговор. Он меня поблагодарил и сказал, что не подведет ни меня, ни дедушку Годорда. Все же это была хорошая идея. Эх, с этим я разобрался, так сказать, с самой легкой частью моих дел. Теперь нужно понять, что мне делать с моими монголами. Ашик, конечно, удружил мне вместе с Бурбом. Была идея, чтобы он стал ханом, а в итоге им сделали меня. И ладно бы земель дали, так нет же. Они всем скопом на своих лошадях прискакали ко мне. Анна уже задолбалась отвечать на звонки, и все спрашивают, «Какого хрена?» Для аристократов и других ведомств не прошла мимо эта новость, что Галактионов пригнал к себе табун врагов. Конечно, тут здорово помогает моя репутация, и потому никто не спешит бросаться в меня обвинениями. С другой стороны, если не смотреть на проблемы, то я вижу некоторые возможности и уже решил их всех оставить у себя. Кто знает, как в будущем сложатся дела. Вдруг потом, на вполне законных основаниях, к своему королевству добавлю еще и Монголию. Хе-хе-хе. Ну что? Детей у меня много будет, скорее всего. А где мне взять для них земли? Вырастут и скажут «Папа, дай!» А я что смогу сделать? Не расселять же их по всей империи. В общем, эта проблема с детьми давно меня волновала. Еще до Антохи. Мне было комфортно иметь маленькое оборонство. И я как-то не думал о том, чтобы расширить земли. Зачем? Земли уже и так неплохо выросли во время моих войнушек. Но мой род продолжает расти а также растут потребности, поэтому нужно подстраиваться. Что ж, сейчас я сидел и перелистывал бумаги, которые мне оставила Анна на столе. Любопытные документы, в которых был список тех земель, что сейчас продавались в Иркутске и рядом с ним. Барон Пурпузанов продает свое маленькое имение и шесть деревень. У него там нет ни одного производства, а хочет, собака такая, целых 20 миллионов. Я бы ему за такое в морду дал. Даже пяти миллионов его земли не стоит. На кого только это было рассчитано? Вторые документы — это вилла, яблочный сад и небольшой клочок земли. Сардиновы хотели за все 12 миллионов. Да там земля такая, что она даром не нужна. Очень неудобное место, которое вплотную подходит к трассе. И ничего с этим не поделаешь. Даже не поймешь, откуда на тебя нападут. Столько там машин в день проезжает. Пересмотрел еще десятка-два предложения и понял, что много родов продают здесь участки. Интересно, это связано с войной с драконами или такое происходит всегда? Было и неплохое предложение. Большой участок, который идеально подходит для моих целей, но далековато. Он находился совсем с другой стороны Иркутска от моего имения. Наверное, километров 500. А хочется найти что-то поближе. Голова начала болеть все сильнее а мозг, кажется, уже вскипел. Почему Анна сама не подобрала, как ее просил? Сказала, что это уже моя работа. Мол, ты глава рода, вот и расширяй свое владение. Достало меня это все. В какой-то момент я понял и стукнул силой по столу. Уже по третьему кругу прохожу в поисках идеального варианта, но ничего не нахожу. Ладно, охотники простые решения не выбирают. В душе я знал, что выбрать. Но не хотел мучиться, но, кажется, придется. Отложил в сторону листок, где были земли рода Потёмкиных. Они принадлежали Роману Потёмкину, шестому сыну этого рода, и в документах о продаже была причина. Роман решил вернуться назад в Архангельск к родителям. Эти земли, как я понял, он здесь продаст, а там купит себе новые. Стал пробивать о нем информацию через свои связи в планшете. Быть абсолютом не так уж и плохо. У нас есть доступ в разные закрытые места. Оказалось, что Роман был романтиком и даже бойцом, но не столь усердным. Сюда он переехал шесть лет назад, чтобы стать настоящим истом. Первые три года он готовился и тренировался, хотя, как видно по характеристикам, которые здесь тоже были от его учителей и тренеров, он чаще пил и посещал закрытые приемы. Последние четыре года он и правда числился истом, имея за это время целых 14 боевых выходов, шесть из которых закончились травмами. Что сказать? Не вышел из него настоящий ист. Хорошо, хоть жив остался. А китайская армия у границы, как я полагаю, забила последний гвоздь в крышку гроба его мечты. Не стал откладывать это дело на потом и, схватив телефон, сразу набрал его. «Слушаю», — раздался слегка уставший голос на той стороне. «Здравствуйте, Роман. Я по поводу продажи вашей земли. Хотел узнать, предложение еще в силе?» Не стал Юлить теперь шел к делу. Роман завис и не стал сразу отвечать. Мне вообще показалось, что он немного тормозит. Вы про поля в Армовере? вдруг вожал он. Поля? Он еще и там что-то продает. Если да, то их уже продали. Прошу прощения, конечно, но поля в армовере меня не интересуют. Далековато это. Я хотел бы узнать насчет вашей охотничьей резиденции и земель, что ее окружают в Иркутске. Ух ты ж, блин! аж выругался он. Что, реально, насчет Иркутска? Кажется, я понимаю, в чем тут дело. Реально, подтвердил ему. Они все еще продаются. Если что, я на месте и готов с вами встретиться. А сколько радости я услышал в его голосе? Неужели у него там все так плохо? Если да, то я рад. Чем хуже его положение, тем больше скидку я смогу получить. Меня заинтересовало ваше предложение, но вы это дороговато для меня. Тем более там указано, что вы хотите наличными, стал я вспоминать, что там прочитал. Для начала хотелось бы узнать подробности. И если не будет покупателя через месяца-два, то, возможно, я успею. Однако в том случае, если меня все устроит. «Да какие там еще нужны подробности?» Слегка разочаровался он. «Хорошая земля с добротным домом. Есть леса, которые кишат дичью, шесть озер и две пустых деревни. А как соседи? Мирные? Не доставляют проблем?» «Соседи-то?» «Да куда там? Я так понимаю, вы не местный?» Решил задать он свой вопрос. «Местный, но здесь живу недолго. Меня зовут Барон. Странно, но договорить он мне не дал». «Отлично, давайте сделаем проще. Мне сейчас очень срочно нужны деньги, и поскольку вы первый человек за последнюю неделю, кто обратился, я готов сделать скидку. Скажем, два миллиона, не того, цена всего десять миллионов. Но мое предложение будет в силе только сегодня». Скажу правду, я устал от этого места и хочу как можно быстрее покинуть его. Много откровений, и меня все устраивает. Даже цену сбросил, тоже приятно. Жаль только, что нет у меня сейчас 10 миллионов. А если есть, то она не скажет, где они лежат. Вообще-то, я планировал сделать покупку не дороже 4 миллионов, но это предложение и правда заманчивое. «Скидка и правда делают наши торги более уместными», спокойно ответил ему. «Да тут и думать нечего», — отмахнулся он. «Скажу даже больше. Все склады заполнены, и даже построена совсем новенькая казарма на 200 человек. Ей еще не пользовались, а там все склады забиты. Все оставлю. При этом по лесу разбросаны десятки маленьких изб для охотников. Если вы любите каждый день употреблять свежую дичь, то это место явно для вас». «Мы еще говорили минут тридцать». И за все это время я даже не знаю, каким образом он еще не похвалил свои земли. Кедровые леса дают просто волшебный урожай. Ягод немерено, при том, что деревень там нет обжитых. Леса прямо ломятся от всякой живности. И вообще, он не продавал бы ни за какие деньги, но просто устал там жить. Договорились до того, что я решил прикупить эту землю. А для этого пошел и нашел свою Анну. Дорогая, у нас есть 10 миллионов? — спросил у жены, которая держала на руках ребенка. ее глаза опасно сузились. «Дорогой, чтобы дать тебе правильный ответ, я должна понять, для чего они тебе нужны», — говорит и улыбается. «Я так полагаю, что если мое предложение тебе не понравится, то и ответ будет нет». «Какой ты у меня умный», — обрадовалась она. «Иди сюда, я тебя обниму». Дальше Анна меня затискала, пока Антоха ползал где-то у наших ног и крушил свои игрушки. Они здесь были повсюду. Кажется, подарков становится только больше. Я порадовал Анну тем, что созрел покупки покупке новых земель. Она давно говорила, что надо думать о расширении. Вот только голова у меня все это время болела не тем. Да и сейчас считаю, что рано. Но монголы, блин, уже всю лужайку вытоптали. И удобрили, а! Нужно куда-то их деть. И при этом не обидеть. Все же это люди-ашка. Ну и мои. Анне моя идея понравилась. Но она сразу меня предупредила что попахивает кидаловым. Слишком хорошее предложение за такие маленькие деньги. Я же, наоборот, думал, что дорого. Вот что значит быть охотником. Нам проще захватить кусок, чем купить его. Затем набрал москаленко и сказал ему приготовить буревестник. На осмотр участка решил отправиться вместе с моей женой. Катя согласилась остаться и присмотреть за мелким. Хотя что за ним смотреть? Во-первых, с ним Иннокентий. А во-вторых, он и сам за кем угодно может приглянуть да еще и защитить в случае чего. Но, конечно, только в том случае, если нападать будет армия игрушек. Мне кажется, Катя что-то задумала. Анна была рада развеяться после разлома. Она то и дело говорила, что хочет чего-то нового в жизни. Устала только с документами работать. Странная женщина, ведь на предложение нанять больше помощников она всегда отказывалась, мол, дела рода должны быть в семейных руках. Долго мы не готовились, взяли только деньги. Просматриваю я информацию по роману Потемкину и вижу, что в последнее время он начудил, сообщила мне жена. Пока мы доезжали, она штудировала всю сеть в поисках информации. Что удалось найти, стало мне интересно. Было три крупных скандала, и все они внутриродовые. Он дважды подрался со своими братьями на приемах, один раз даже был скандал с отцом. Что-то не похож он на того, кто переезжает поближе к родне, хмыкнул я. Вот-вот, улыбнулась Анушка. Кидалова. А нам какая разница? Мы заплатили деньги и все. Дальше пусть что угодно делают. Уже не отдам. Тоже так подумала, но на всякий случай я внимательно изучу документы. Роман говорил, что все нужные документы у него уже составлены. И все, что нужно, это подписи с обеих сторон. При этом он почему-то настаивал, что деньги должны быть переданы лично в руки и никаких банковских переводов. Это настораживало и объясняло, почему так мало у него было желающих. Одних это отпугивало, других наоборот, ставят в неудобные рамки. Самое приятное в этом всем, что ехать недалеко. Всего лишь через два и менее от меня находилась эта земля. Можно даже сказать, что если сделка пройдет успешно, то еще у двоих купить их землю и все. «Баронство вырастет очень даже неплохо». «Мы подъезжаем», — я сообщил Анне, А сам в это время проверял местность через шнырьку. Поскольку нас, буревестники, всего трое, то я не забивал на безопасность. Вообще-то предполагал, что нападение может произойти, как только мы подъедем к воротам. Каюсь, ничего круче нападения я не придумал. Но этот вариант сам так и просился на ум. Едет одинокий барон с большим пакетом денег и без охраны. «Завали его и забери деньги, а потом скажем, что он даже к тебе и не доехал». Вот только нападением здесь и не пахло. Нас встретили на пункте пропуска два ленивых гвардейца в потрёпанной форме. И когда узнали, для чего мы едем, то дали добро проезжать. «Как думаешь, нас попытаются убить?» — хмыкнул я. «Сомневаюсь», — покачала головой Аня. «Скорее на туть. Но за это не переживай, милый. Пока я рядом, ни один, даже самый отпетый мошенник не сможет обвести тебя вокруг пальца. Странно, но сейчас я ощутил, какая от нее исходит сила и мощь. Анна попала в свою стихию и уже испускает незаметную глазу свою особую ауру, ту самую, которая дает силы всем Голдсмитам. Охотничьи угодья дикий кабан. Роман не мог найти себе сегодня место. Все сроки уже вышли, а он не мог доделать свои дела. Почему это все так тяжело, он не мог представить. Казалось, что может быть трудного в том, чтобы продать свое имущество. Но казалось, что проблем много. Никто не хочет рассчитываться наличными, будь не прокляты эти банковские переводы. А ведь ему нужна была только наличка. Он и правда собирался переезжать. Вот только не туда, куда всем сказал. В том числе и родителям. Те его конкретно уже достали, а за последний месяц их напор становился все сильнее, что разломы не его конек и вообще он срочно нужен роду. А Роман не хотел быть таким нужным, не хотел заключать династический брак с женщиной, которая еще даже не родилась. Именно этот факт его и убивал. Как вообще отец мог такое придумать? Ему срочно нужно было объединить два рода кровью и заключить крепкий союз. Вот только беда, не там оставался только он, а еще Романа было не так и жалко. Но тут нарисовалась другая проблема. У Боюновых вообще не было наследниц, зато была одна беременная жена четвертого наследника, у которой проверку проводил человек из Андросовых и сказал, что это будет девочка. Тогда главы обоих родов встретились и обсудили, что они могут придумать. Да во всем этому потом рассказали братья. Было решено провести заочную свадьбу и подписать договор на 348 пунктов. По факту он вступит в полноценный брак только тогда, когда его невесте исполнится даже не 18, а целых 26. Он сразу понял, в чем тут дело. Его слили. Нагло и жестко, в надежде, что к тому времени его уже не будет в живых. Одна загубленная жизнь, но зато процветание и совместное сотрудничество двух знатных родов Вот только Роман не был с этим согласен, и вообще у него была невеста. Уже два года он проводил с ней время, и по этой причине пропускал свои разломы. Нелегко одновременно встречаться с Маргарет в туманном Альбионе и проходить разломы в Иркутске. Маргарет была любимой дочерью уважаемого и сильного лорда. Он был известен как человек чести и чтил воинский кодекс. При этом разум он тоже не обделен, понимая, что не каждый человек может быть великим воином. Когда Маргарет познакомила его со своим отцом, Роман в первую очередь рассказал, что всегда стремился стать известным истребителем, но из успехов у него только несколько десятков убитых тварей и больше двух десятков переломов и порезов. «Просто твое храброе сердце больше, чем твоя сила», — сказал ему Эдвард. «Не все могут быть великими». Такие слова от старого вояки удивили Романа. От своей же семьи он слышал только насмешки свой адрес. «Мальчик, который не смог», — говорили так про него из-за того, что он с детства грезил истребителями. А когда вырос, так и не смог прославить свое имя. Но скоро все изменится. Роман принял важное для себя решение. Он покинет империю раз и навсегда. Увы, но его род за такое не простит и попытается вернуть обратно, вот только руки слишком короткие, чтобы добраться до Британских островов. Там он осядет, купив участок земли. Слишком долго ждет его решение, любимая Маргарет, а он все пылал надеждой, что родные поймут и благословят их. Ее отец был готов отпустить дочь, и она сама была согласна. Просила его бросить походы в разломы. Она ценила в мужчине не силу, а его ум. Романа нельзя было назвать глупым человеком. Как-никак, если он где-то и достиг высот в ремесле истребителей, так это именно в мысленной работе. Разбуди его хоть ночью и назови тварь, он сразу расскажет, как с ней бороться. Наверное, только поэтому он еще жив. Из всего этого плохо, что он был достаточно добрым человеком и не любил обманы. Сегодня он должен обмануть сразу дважды. Свой род, что поставил запрет на продажу имения, которое принадлежит ему, и человека, который его купит. После покупки он получит во враги весь его род, который попытается вернуть свое имущество. Неприятно ему было от этой мысли, но что делать? В жизни бывают сложные решения. Кстати, о решениях. Именно Роман смог найти лазейку, с помощью которой можно было продать землю. Наличные деньги, не переданные в канцелярию ведомость, ровно через 23 часа и 59 минут. У его рода будет ровно минута, чтобы отреагировать и расторгнуть сделку. Будь они хоть всемогущими, но даже телефонный звонок за такое время совершить будет нереально. Ожидая своего возможного покупателя, но он придумал для себя целую историю, как он будет жить на новом месте и даже успел пожить в роли местного британского лорда, как вдруг раздался звонок. «Господин, гость прибыл», — сообщил верный ему человек. Верных осталось не так уж много. Всего их было четверо. Вот и все, что оставили ему родители после того, как он отказался выполнять их волю. «Приглашай в дом», — дал команду Роман. Когда могучий буревестник круто подъехал к окну, то Роман понял, что он про... ошибся. И очень сильно. Все же нужно было дослушать полную фамилию человека, с кем заключаешь сделку. Но в тот момент он решил перебить его, чтобы избавить себя от удушья совести. Не хотелось ему заранее знать о человеке, которого он вскоре подставит. Но теперь он пожалел. Все его планы, кажется, разбились о жестокую реальность. К нему приехал сам барон Галактионов. «Но почему среди десятков баронов в этом городе это был именно он?» — взвыл Роман. И ему даже показалось, что само окружающее пространство назвало его лошарой. Эти нервы до добра не доведут. Когда Галактионов зашел к нему в дом со своей женой, то Роман едва стоял на ногах от ужаса, а ведь ему еще придется здесь все показывать. Он надеялся, что до сделки не дойдет, и ему не придется отказать ему и сообщить, что это была подстава. Конечно, он мог бы и подставить, все же лично они были незнакомы, но это же Галактионов. Он ист, очень известный ист, абсолют, а еще очень большой еще. Этот человек точно мог дотянуться до него даже в Британии, а потому кидать его было себе дороже. Следующие два часа роману пришлось ему все показывать, И уже рассказы не были такими радужными. Он нарочно говорил, насколько здесь все плохо и хреново, что новенькая казарма еще до конца не достроена и требует огромных вложений. Дичи и правда, много, но там водятся волки и медведи, часто пропадают сами охотники. И соседи ни хрена не мирные. Но это он и сам должен был знать. Любой нормальный аристократ после всех этих рекомендаций просто свалил бы, но только не этот. Всего, чего добился Роман, это. Полагаю, что 8 миллионов будет достаточно, подытожила жена барона. Полностью с тобой согласен, взял ее под руку Александр и направился в гостиную. Пойдем и посмотрим документы. И может нам даже чая предложат? Не предложат, хотелось крикнуть Роману, хотя бы по той причине, что он уже распустил всех слуг. Чая пришлось сделать самому. Не хотелось ему отказывать человеку, который оторвал голову самому императору-дракону и после этого вполне себе ой, живой ходит. Дважды обжегся, но это был, несомненно, лучший чай в его жизни. По крайней мере, себе он лучше не делал. Галактиону, кажется, тоже понравилось. Он залпал, отпил половину кружки, даже несмотря на то, что это был еще кипток. А вот Анна долго принюхилась, прежде чем сделать аккуратный маленький глоток. «Показывай документы, раз мы чай уже попили», раскомандовался барон. «А Роман возьми и побеги их доставать». Уж слишком голос убедительный был у Галактионова. Да и вообще ему показалось, что над ним издеваются. Да только что он может сделать, несчастный шестой ранг. Документы Александр в руки брать не стал. Зато когда они попали к его жене, то Роман схватился за голову. «Это был не нежный цветок, нет, далеко не нежный». Когда речь зашла за документы, перед ним сидело хищное растение, яда, который хватит, чтобы убить всех в округе 20 километров. Роман тоже был аккредитованным юристом и закончил обучение сам, без родителей. Но с ней ему даже не сравнится. Только на первом листке она сделала около 20 уточнений и еще три поправки, а листов там было много. Примерно шесть часов. Столько сидела Анна за документами и даже не устала. Может, и хорошо, что все так вышло. Роман так устал, вернее, задолбался и уже смирился с мыслью, что скажет самому Абсолюту Галактионову Акидалове, который хотел провернуть. Наверное, даже смерть будет подарком, если тот так решит. Чем дольше сидеть так, испытывая муки совести? Отличная сделка. Мы согласны. Вдруг как гром среди ясного дня прозвучал голос Анны Галактионовой. Сказать, что Роман был в шоке, это ничего не сказать. И сейчас ему даже стало обидно. Неужели такой монстр мог не найти те скрытые детали, которые пытался сделать он? «Тебе все понравилось?» «Да, это просто хорошее предложение. И документы создавал очень мудрый человек», — глянула она в сторону Романа. «Вот посмотри, дорогой. Вообще-то эту землю нельзя продавать. Но в этом пункте мы видим, что есть исключения. Я могу предположить, что над документом работали не меньше полугода, чтобы все так и представить». «Два месяца», — застеснялся Рома. «Примите моё восхищение, барон», — серьезно кивнула она ему. «А теперь для тупых, но очень сильных», — засмеялся Александр, обращаясь к своей жене. «Эх, Саша, если кратко, то нас пытаются кинуть. Даже не нас, а того, кто прибыл бы сюда. Еще скажу, что, скорее всего, когда Рома узнал, кто прибыл сюда, то передумал кидать, но было уже поздно». Роман побледнел и увидел, как ангелочки спускаются с небес, но вместо небесных панфар держат в руке плакаты с надписями на тебе». «Даже так?» — приподнял он Броби. «Выходит, ты была права? Я-то думал, это будет нападение». «Не, тут никакого нападения нет. Он, я думаю, хочет вернуться не домой, а уехать из страны. Возможно, даже невесту где-то там себе нашел. А для этого содержать большую гвардию он не может себе позволить». «Действовать через наемников значит тоже засветить себя. И могут не позволить ему выехать. Тут должно быть все тихо и чисто, чтобы получилось. Не удивлюсь, если в доме уже прислуги не осталось». «Нет», — покачал головой Александр. «Из гвардии четыре человека, а верных только три». «Три?» — переспросил на автомате Роман. «Ага», — улыбнулся ему ворон. «Любомир Жоркин планирует идти за тобой до конца, а потом убить и забрать деньги, которые ты выручишь за эту сделку». Роман побледнел. Звучит, конечно, все это бредово. Он был уверен в каждом из своих людей, но Галактионова знали слишком много. А что, если это правда? Он же вчера обсуждал с Жоркиным, что тот лично будет его сопровождать. «Бедный!» — жене стало жалко парня. «Поможешь ему?» «А я что?» — замахал руками Александр. «Его, гвардеец, пусть самый его и убивает». Ну ведь жалко». «Ладно, сейчас отправлю Москаленко». Роман сидел как в каком-то сюрреалистическом сюжете. Он уже потерял нить реальности и просто не понимал, что происходит. Хотел сказать, что Жоркина не нужно задерживать, но Рот почему-то разучился говорить. А ведь он не знает, кто такой Москаленко, но знает, что Жоркин — ой, какой неслабый человек. Он был его главным секретным оружием. Прошло минут десять, прежде чем в дверь постучали, и она открылась сама по себе. В помещении появился тот кого он знал как Жоркина. Его принес на плече тот, кого барон назвал Москаленко. «Готово!» — усмехнулся Москаленко и бросил избитую и связанную тушу на пол. Роману стало страшно. Человек барона не имел даже ни единой царапины. А что, если его так же... Стало еще страшнее. на это еще были цветочки. Александр наклонился над телом мужчины и заглянул ему в глаза, а затем поставил руку на лоб. «Собирался убить господина и украсть его деньги?» — серьезным и мощным голосом спросил барон. «Вначале ничего не происходило, но потом...» Тяжело ему описывать, что было дальше, но Жоркин сознался во всем, даже в том, что воровал, и в подростковом возрасте был дважды судим за нанесение тяжких телесных. Жоркина уволокли, а Роману захотелось проснуться. Он прикидывал, что весь этот страх и ужас за его деяния Не нужно было строить планы, которые должны сделать кого-то несчастным. Не нужно было пытаться подставить человека. «Мы задержались», — вдруг сказал Александр. «Я могу подписывать?» — глянул он на Анну. «Да, давно», — усмехнулась она. «Вот и хорошо», — сказал он и поставил подпись, а затем передал их Роману, чтобы тот поставил и свою. Он не мог подумать, что закончится таким. Думал, в конце они скажут, что накажут его или сообщат, куда надо но то, что они возьмут и подпишут. По правде говоря, мысленно он уже распрощался со всеми своими планами и даже с любимой Маргарет. — Но зачем? Вас же попросят все вернуть и возместить. — Не понял он смысла такого деяния. — Пусть просят, — равнодушно пожал плечами Галактионов. — Мне-то что? Я все сделал честно, а вот ты им лучше не попадайся. Этим вечером Роман вылетел из страны на первом же дирижабле. Это был последний раз, когда Роман видел империю, она его. Впрочем, он был рад. А еще был рад один барон, который получил земель на миллионов тридцать, заплатив всего лишь восемь.